организация полевого медицинского пункта. При организации медицинского пункта в условиях реальных боевых действий прежде всего необходимо учитывать возросшую мощь и точность самых разнообразных поражающих факторов современного огнестрельного оружия и средств разведки. И, соответственно, а второе то, что Он противник никогда не будет заморачиваться какими-то дикими соображениями гуманности и при обнаружении медицинского пункта неизбежно постарается нанести по нему удар. При этом вторым важным фактором является то, то специального оборудования, палаток, транспорта у ополчения и регулярных войск, да и у регулярных тоже в достаточном количестве может просто не быть. То есть нужно уметь развернуть медицинский пункт в любых полевых условиях и делать это так, чтобы не пострадал ни персонал, ни раненые, которым будет оказываться помощь. Сразу же хочу сказать, что с этим. к свином, как и многими другими, в наших силовых структурах традиционно имеется огромный пробел. Если вы почитаете мемуары наших военных, которые воевавших в Чечне, еще в первую чеченскую кампанию, то встретите случай, когда госпиталь развернули в автомобильных перевязочных в парке внутри города, но в наружных парке, в открытом месте. По нему последовал мощный минометный удар, были тяжелые потери. После этого поняли, что нужно размещаться в подвалах там. Ну, так и хочется сказать, кто бы мог подумать. Прошли десятки лет, Сирия, госпиталь на открытом месте в парке, миномётный обстрел, опять жертвы. Э, я, конечно, понимаю, что учиться на своих ошибках это как бы ниже достоинства наших. Но В целом, я думаю, любому слушающему понятно. Если хотите на ровном месте глупо за двухсотиться, делайте так же. Если не хотите, ну слушайте практические навыки, как развернуть полевой медицинский пункт в реальных боевых условиях. И так, прежде всего, для этого обязательно нужно размещаться в населенном пункте. Дома предоставляют сами по себе уже неплохое укрытие от наблюдения и поражения вражеским огнем. Кроме того, в доме работать будет лучше, чем в самой специальной хорошо подвотворно для этого палатки. Ну а палаток тем более можете не брать. Следующий момент: желательно находиться рядом с дорогой, ведущей в тыл, потому что именно по таким дорогам происходит основная коллапсия пострадавших. Еще лучше, если вы разместитесь недалеко от места, где дорога, ведущая в передовой и в тыл, будет пересекаться с дорогой, идущей вдоль фронта, так называемой ракадной дорогой. Тогда Лам будет удобно доставлять раненых с самых ранних здешних участков боевых действий. Но находиться в этом случае нужно не ближе 500 метров к перекрестку, потому что такие перекрестки являются стандартными целями для беспокойящего огня вражеской артиллерии само собой. Медицинский пункт нужно очень хорошо обозначить, повесить таблички белые с красным крестом, стрелки-указатели над дорогой, чтобы водители ориентировались, куда подвозить пострадавших. Однако, хочу вам сказать, что когда будут активные боевые действия, особенно в первые дни, пока люди ещё не привыкли к дороге, очень часто мимо этих табличек могут проскакивать. Поэтому табличек должно быть минимум несколько. Идеальный вариант регулировщик, который останавливает машины и тех, которые с ранеными отправляют на медпункт. Иначе значительное количество Они находятся, Бог знает куда, и в пути их состояние э, тяжелеет, либо они погибнут. Следующий момент. Дом для размещения медицинского пункта нужно выбирать ни в коем случае не снаружи населенного пункта, не первой, не второй линии домов, не ближе третьей. Почему? потому что медицинский пункт это всегда большое движение машин и людей, издалека это очень хорошо видно. Она или поздно вражский корректировщик, который в поле где-нибудь заляжет, медпункт ваш заметит и наведёт на него артиллерийский удар. Это первое. Второе. Э, метеопункт это всегда свет, пусть даже не очень яркий, без него метпомощь не окажешь. Лучи света ночью видны очень далеко, на много километров, а с приборами ночного видения могут и за десятки километров кого-то увидеть. В развёрнутом зелёном пункте свет это всегда признак наличия каких-то подразделений. То есть котеже, по-моему, следует от удар. И наконец, третий важный фактор взрывы мощных боеприпасов, которые мы последовают в поле при обстрелах. Вся ударная волна, все осколки летят прямо в окна, что может привести к тяжёлым поражениям как личного состава, так и раненых, находящихся на метпункте. Напротив, если вы выбрали <coughs> здание <coughs> находящаяся внутри населённого пункта, то для наблюдения снаружи вы защищены другими зданиями, вас не заметишь и э ударная волна, осколки всё будет поглощаться расположенными более к наруже населённого пункта дома. Второй момент при выборе дома под медицинский пункт, как и под штаб, под всё. Некоторых людей посещает не здоровая жадность, они выбирают самый большой, заметный, красивый дом на селённом пункте. Во-первых, самый большой дом часто стоит на возвышенностях, да и он сам по себе заметен. Вероятность того, что противник поразит огнём именно его, заметно больше. Во-вторых, рекомендую всем активно воюющим не забывать фразу: "Сразу за штурмовиками идёт прокурор". В хитга имеются огромные количество индивидуумов лишённых чисти словести доблести и храбрости, чтобы непосредственно самому воевать, уничтожать противника, но обладающих большими амбициями и другими моральными качествами, в силу которых они приехали на войну. Как правило, либо находятся там, так как правило, они поступают в состав всяких контрразведок, служб безопасности и прочих звучных структур и начинают м, м вести работу по созданию проблем тем, кто реально воюет. Иногда проблемы могут быть очень серьёзными, вплоть до тюремного заключения. Не надо облегчать им работу, потому что обладатели богатых домов, как правило, люди со связями, влиянием и деньгами, и даже если они убежали к противнику, они смогут организовать для вас проблемы. В случае такого рода мне мночисленные очень хорошо известны, к сожалению. При выборе домиком берите дом, в котором прежде всего, э, важнейший критерий при выборе дома это наличие в нём работающей печи. То есть, если и печь есть, протопили, убедились, что она хорошо греет, не дымит, то с этого можно занимать. В наших краях три сезона из четырёх довольно холодно, и если личный состав и раненые переохлаждены, то соответственно этого вызывает большие проблемы. Работают медики в условиях холода плохо, просто бойцы при кровопотере переохлаждаются легко, заболевают тяжело. Вам это совершенно не нужно. Второй момент: вы на селенном пулке, когда выбираете дом, обязательно нужно, чтобы дом под раненых был не менее чем с трёмя комнатами, одна комната там, где будете реанимировать. пострадавших. Вторая комната там, где они будут просто лежать, дать в свою очередь на эвакуацию. Наконец, третья комната комната для отдыха личного состава. Вот, если кратко говорить, в двух словах. Если больше комнат, то можно, меньше трех комнат крайне нежелательно. Кроме того, нужно быть готовыми в случае, если комната в общем доме мало и начнутся очень активные боевые действия, занять какое-нибудь домо по соседству, разместить там раненых, не ставить раненых на улице, потому что на улице я уже много раз на говорил и в отделе переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, переохлаждения, пере ним и переохлаждается очень легко и основательно оттекло стени, его надо защитить. Вторым критерием при выборе дома является наличие подвала. лучше не под домом, а рядом с ним идеальный вариант подвал с железобетонным перекрытием. На случай интенсивного артподстрела или бомбоштурмового удара можно укрыться в подвале даже от термобарических боеприпасов, это очень хорошо. А, разумеется, нужно заранее убедиться, что у подвала нет воды на дне. Нужно туда поместить матрасы, нужно убедиться, что лестница прочная, по тренировать отличный состав в занятии там, не словвом провести целый ряд мероприятий. чтобы потом удобно было в этом подвале разместить личный состав и раненых. Кстати, тоже придётся туда сносить бросать раненых. Вот обделано самим бежачем подвал. Это никуда не годится, так делать нельзя. Э многие думают, что при выборе дома подмет пункт очень большое значение имеет вода. Так вот это ошибка. Воду можно привести в бедонах, воду можно взять в колодцах по соседству, то есть, как правило, с водой особых проблем никаких нет, даже если в доме его нет, воду можно обеспечить. А вот что имеет очень большое значение, так это наличие электрического освещения, потому что без него оказывать медицинскую помощь очень затруднительно. Очень хорошо, если у вас есть специальные лампы, например, настольные или подвесные с мощным аккумулятором, которые дают длительное яркое освещение. Вот К сожалению, такие лампы есть далеко не всегда. В этом случае вариантом выхода могут служить использование и генераторов, дизель-генераторов, бензиновых генераторов и аккумуляторов от большегрузной техники, не работающей в том числе бронированной. Днём вы этот аккумулятор заряжаете, ночью он даёт освещение для лампочек, с помощью которых вы освещаете операционную боль и что вам там надо для оказания помощи пострадавшим. Важным моментом является то, что если вы будете генератор использовать, обязательно, как пойти под мину, яму, накрываете яму досками сверху, присыпаете землёй, чтобы щели были, воздух циркулировал, но чтобы заметно не было. Во-первых, работающий генератор в себя ночью очень громко шумит, а среди местного населения обязательно будет вражеская агентура. Во-вторых, генератор, если его не замаскировать, заметен с беспилотника, и в то же время в другом случае работающий генератор для противника это признак узла связи или штаба, то есть приоритетная цель для поражения враже ке магнийом. Э, ну и в довершение скажу, что э, если у вас есть большой аккумулятор, то от него бесшумно можно питаться ночью, и это очень хорошо, скрытность высокая. Но нужно продумать, чем будете его заряжать.